Такомисть она отсутствовала, он думал о том, что не только еще не приступил к неотложному важному разговору с ней, но что не мог теперь даже выразить это важное. И вместе с тем у него ныло сердце, и все то же воспоминание скулило в уголку. А пора, пора было от всей этой тоски поотвыкнуть. Она вернулась только через три четверти часа, Неизвестно по поводу чего, презрительно в нос осмехаясь. Поставила ногу на стул, щелкнула подвязкой и, сердито одернув складки около талии, села к столу, точь, -точь как сидела давичи «Зря», — произнесла она со усмешкой и начала перебирать синие цветы на столе. «Ну скажи мне что-нибудь, сенцинатик, петушок мой, ведь я знаешь их сама собирала. Маков не люблю, а вот эти прелесть». «Не лезь, если не можешь», — другим тоном неожиданно добавила она, прищурившись. «Нет, Цинцин, это не тебе», вздохнула. Ты — вздохнула. скажи мне что-нибудь, утешь меня». «Ты мое письмо», — начал Цинцин, — «ты кашлянул. Ты моё письмо прочла внимательно, как следует». «Прошу тебя!» — воскликнула Марфенька, схватясь за виски. «Только не будем о письме!» «Нет, будем!» — сказал цинценат Она вскочила, судорожно оправляясь, и заговорила сбивчиво, слегка шепеляво, как говорила, когда гневалась. «Это ужасное письмо! Это бред какой-то! Я все равно не поняла! Можно подумать, что ты здесь один сидел с бутылкой и писал!» Не хотела я об этом письме, но раз уже ты... Ведь его почти прочли передатчики. Списали, сказали, ага, она с ним заодно, коли он ей так пишет. Пойми, я не хочу, не хочу ничего знать о твоих делах. Ты не смеешь мне такие письма, преступления свои навязывать мне. — Я не писал тебе ничего преступного, — сказал Ценцинат. — Это ты так думаешь? — Но все были в ужасе от твоего письма, просто в ужасе. Я дура, может быть, и ничего не смыслю в законах, но я чутьем поняла, что каждое твое слово невозможно, недопустимо. — Ах, Ценценат, в какое ты меня ставишь положение? — И детей, подумай о детях. — Послушай, ну послушай меня минуточку, — продолжала она с таким жаром, что речь ее вовсе невнятной. — Откажись от всего, от всего! Скажи им, что ты невиновен, что просто куражился. Скажи покайся, сделай это. Пускай это не спасет твоей головы, но подумай обо мне. На меня ведь уже тебе показывают. Вот она, от Постой, Марфенька. Я никак не пойму, в чем покаяться. Так, впутывай меня. Задавай каверзные. — Да как бы я знала в чем, то значит, я и была бы твоей соучастницей, это ясно? — Нет, довольно, довольно, я безумно боюсь всего этого. Скажи мне в последний раз, неужели не хочешь ради меня, ради всех нас? — Прощай, Марфенька, — сказал сен -Ценнат. Она задумалась, сев, облокотившись на правую руку, а левой чертя свой мир на столе. Как нехорошо, как скучно, — проговорила она, глубоко-глубоко вздохнув. Нахмурилась и провела ногтем реку. Я думала, что с мы совсем иначе. Я была готова все тебе дать. Стоило стараться. Но ничего не поделаешь. Река впала в море с края стола. Ложу, знаешь с тяжелым сердцем да но как же мне вылезти вдруг невинно и даже весело спохватилась она не так скоро придут со мной я выговорила себе бездну времени не беспокойся сказал циценат каждое наше слово сейчас это пруд он не ошибся — Плящай, плящай, — залепетала Марфенька. — Постойте, не лапайтесь, дайте проститься с мужем. — Плящай. Если тебе что нужно, в смысле рубашечек или там... Да, дети просили тебя крепко-крепко поцеловать. что ты еще. Ах, чуть не забыла. Папаша забрал себе ковшик, который я подарила тебе, и говорит, что ты ему будто... — Поторапливайтесь, барынька, — перебил Родион фамильярной коленкой, подталкивая ее к выходу.